Часть первая. У самого края. В отдельные моменты нашей жизни мы набираемся смелости сделать выбор, идущий вразрез с разумом, здравым смыслом и мудрыми советами людей, которым мы доверяем. Тем не менее, мы идем вперед, потому что, несмотря на все риски и рациональные аргументы, верим. Выбранный путь правильный и лучший. Мы отказываемся наблюдать со стороны, даже если не знаем точно, к чему приведут наши действия. Это своего рода страстная убеждённость, которая зажигает искру в отношениях, побеждает в битвах и заставляет людей следовать мечтам, на которые другие не решились бы. Вера в себя и в то, что правильно, катапультирует нас через препятствия, а наша жизнь раскрывается во всей её полноте. Говард Шульц. Глава 1. Смелость мечтать. 1340 в час. Свободно падая с такой скоростью, вы думаете только об одном: как же хочется жить. В преддверии этого момента было множество смелых решений, вы постоянно переосмысливали риск. Однако сейчас всё это не имеет значения. Радио молчит, а вращение становится всё стремительнее. Тишина оглушает. На высоте в 39 километров всё кажется ненадёжным. Во время неконтролируемого вращения есть лишь пара возможных исходов. Первый: кровь приливает к конечностям и лишает мозг кислорода. В результате полная потеря сознания. Бессознательное вращение в космосе Второй вариант слишком мощный приток крови к голове, когда давление внутри черепа возрастает, как в пивной банке, которая слишком долго лежала в морозилке. У крови есть только один выход через глазные яблоки. Ничего хорошего. Бесконтрольное вращение в течение 67 секунд кажется вечностью. Каждая секунда жизнь, проносящаяся перед глазами. Это история Феликса Баумгартнера. Он вовремя овладел ситуацией и совершил один из самых больших подвигов в истории свободного падения человека. Было ли это рискованно? Зависит от того, кого вы спросите. Мечта всей жизни. Всего за 67 секунд до этого Феликс в самодельном скафандре с логотипом Red Bull стоял на краю сделанной на заказ космической капсулы. За ним наблюдал весь мир в том числе его подруга, мать и близкие друзья, ждавшие его 39 километрами ниже на земле. Он собирался исполнить мечту всей своей жизни полететь в буквальном смысле этого слова. С раннего детства Феликс бредил полётами. Мечта привела к тому, что он стал одним из самых известных смельчаков и опытных каскадёров в истории, но сейчас всё складывалось по-другому. Подготовка оказалась для Феликса самым тяжким испытанием. Там было многое: несколько неудач, технические неполадки, почти фатальная ошибка на тренировке и полное отключение чувства тревоги. Но что-то подталкивало Феликса к прыжку. Какое-то внутреннее чувство помогало ему пережить тяжкие моменты и бессонные ночи. Он мог бы легко почевать на лаврах, выкладывая на YouTube свои яркие трюки, во время которых совершал невозможное. Он уже стал живой легендой, ему ничего не нужно было доказывать, и все же что-то тянуло его, и он не мог не прислушаться к этому ощущению. В тот день, в 0 часов 6 минут, на глазах у всего мира Феликс совершил прыжок всей своей жизни. И у вас есть призвание, которому пора следовать. Я знаю, о чём вы думаете. В ваших ближайших планах нет пунктов выпрыгнуть из космической капсулы и преодолеть скорость звука. Вы не серфи-голова, не бейс-джампер, не спортсмен экстремал. Бейс-джампер парашютист экстремал, прыгающий с высотных зданий, скал и так далее. Как и я, пока мне вполне хватает двух заурядных прыжков с парашютом. Это было весело, хотя пилот выглядел как двойник гитариста из Металлики и слишком часто шутил, что это его первый рабочий день. Однако у вас с Феликсом гораздо больше общего, чем кажется. Дело, к которому вы долго хотели приступить. И каждый день, когда вы на него не решаетесь, еще один упущенный шанс, который заставит вас терзаться мыслями о том, что могло бы получиться. Я не хочу этого для вас, но самое главное, вы и сами не хотите такого сценария для себя. Вы здесь, чтобы следовать своему призванию, лучшему путешествию жизни. И ваш прыжок станет катализатором, чтобы зажечь этот поиск и написать историю той жизни, которую вы жаждете испытать. Жизни которой вы с нетерпением ждёте возвращения после отпуска, потому что упоение от неё превосходит все фантазии о побеге. Именно в таком состоянии я оказался морозной новогодней ночью, когда изменилось всё. 31 декабря 2014 года. 10:36. Нью-Йорк. Я сижу за большим столом в ресторане на Манхэттене, слышу звон бокалов и хохот друзей. Сейчас в канун Нового года энергию можно ощутить буквально физически. Помощники официантов ловко носятся туда-сюда, умудряясь не врезаться в официантку, принимающую бесчисленные заказы. Я сижу за столом, но на самом деле меня там нет. Чего-то не хватает. Я ощущаю это уже некоторое время и не знаю, что делать. Легко признать, что ты потерялся, когда что-то идет не так. Но как быть, если люди думают, что все в порядке? Последние две недели мне тяжело просыпаться. Впервые с тех пор, как я закончил школу, я хотел только одного: с наступлением утра остаться в постели на весь день. Нам приносят напитки, а меня ждет стейк рибай на косточке, доставленный из Небраски, по крайней мере, так они говорят, аж за 57 долларов. Я извиняюсь, хотя и не уверен, что какие-то слова слетают с моих губ, и вдруг обнаруживаю, что шагаю по улице. На улице 13 градусов мороза, все думают, что я в туалете и скоро вернусь к столу, а я бреду в противоположном направлении. Чувствую, как холодный ветер обжигает лицо и пробирает до костей. Не знаю, куда я иду, зато точно знаю, куда двигаюсь. Мне нужно пространство. Мне нужно найти себя. Просто необходимо. Я шагаю, пока не наталкиваюсь на открытый участок, что-то вроде заброшенного футбольного поля и чувствую, как меня туда тянет. Может быть, я просто хочу снова пережить славные дни, которых не было, но так или иначе направляюсь к полю. Не задумываясь, я бегу теперь за своей жизнью, со всем, что у меня есть, включая брюки и рубашку Майкл Kors. Я несколько раз перехожу с ходьбы на бег и не беспокоюсь, что меня кто-то увидит. В конце концов, это Нью-Йорк. Израсходовав почти всю энергию, я наконец сажусь. И вот тогда я теряю её. Слёзы так и текут. Я не могу остановиться. Чувствую себя одиноким, усталым, опустошённым. Средства, которыми я так долго пользовался, больше не работают. Впервые я честен с собой. Я ненавижу то место, где живу, людей, которые меня окружают. Я ненавижу эту энергию, ненавижу такое отношение. Нужно отсюда выбраться. Не раздумывая, я достаю iPhone и нажимаю большую красную кнопку. Начать запись. Следующие 4 1/2 минуты я говорю без остановки, подробно описываю, где буду через год, и впервые вижу и чувствую это. Все это реально, и время пришло. Я выкладываю то, что сидело глубоко внутри, слово за словом и записываю на диктофон. Когда фразы слетают с моего языка, я поражаюсь, как здорово они звучат. Они чувствуют, что правильны. Я строю грандиозные планы: переехать, начать новый бизнес, встретить любовь в своей жизни и заново открыть для себя страстную увлечённость, которую прежде испытывал каждый день. Я описываю поиски своего призвания, представляя манящую картинку с разрешением 4 к Вот только есть одна проблема, и не самая простая. На пути стоит препятствие размером с Форт-Нокс. Форт-Нокс военная база США, где хранятся стратегические запасы золота. Недавно я подписал договор на пятилетнюю аренду. Согласно быстрому подсчету, я попал на тысячи долларов. Ах да, и забыл о том, что у меня 11 сотрудников. Бизнес по производству кирпичей и извести. Моя семья, всё, что я знал и создал за последние 10 лет, находится здесь. У меня нет никакого плана. У меня нет никаких перспектив. И всё же я верю. Так или иначе, но это произойдёт. Так и должно быть. Верно? Край это ваше приглашение. В ту ночь я подошёл к краю. В этом месте волосы на затылке встают дыбом. За долю секунды вы достигаете невероятной ни с чем не сравнимой ясности. Вы точно знаете, что должны делать. Больше никаких оправданий. Нет места ни для чего, кроме непримиримой веры. Ощущение, что вы на краю захлёстывает целиком. А потом всё исчезает. Через несколько мгновений ясность сменяется смятением. Духовный подъём тюремной камерой. То, что казалось безграничным, теперь страшит. То, что когда-то казалось возможным, представляется фантазией. Где для вас грань? Найдите ее, и будете пожинать плоды или наблюдать, как все исчезает. За вдохновением вскоре приходят мысли о наилучших раскладах. Возможность сопоставляется с боязнью неизвестного. Вместо веры вы ищете причины, по которым не можете действовать. Потенциал трансформируется в осознание, что надо быть реалистом. Момент великого озарения отправляется в удобную коробку с надписью когда-нибудь. Край это ваше приглашение. Это стартовая площадка для ваших поисков. Это тот самый момент. Часто мы слышим об определяющих моментах в жизни. Как правило, общество относит к ним значительные события обучение в школе и университете, вступление в брак, построение карьеры, рождение ребёнка, достижение успеха и так далее. На мой взгляд, понятие решающий момент не существует, потому что если прямо сейчас тот самый момент, то естественно, он и будет определяющим. Это просто всё имеет значение, особенно когда вы на грани. На краю страшно, но прекрасно. Стоять на краю страшно. Вы беззащитны. Вы на крючке, и вам нужно принять решение. Здесь больше нет времени для размышлений. Вы просто делаете это или нет? Край отмечает закладкой этап новой жизни, место, где мы либо делаем еще один шаг в неизвестность, поставив на себя, либо возвращаемся в безопасное место, место, где ваше сердце и голова перетягивают канат, силясь выиграть в этом состязании. Слишком часто вы позволили своей голове побеждать Голова обожает побеждать. Она процветает, когда вы застреваете в комфорте и безопасности. Ведь гораздо лучше жить спокойной, опустошающей, безопасной жизнью, чем полной страстью и захватывающей, ради которой нужно шагнуть в неизвестность. И пусть эта неизвестность сулит потрясающее будущее или даст возможность, которая поставит вас на колени в хорошем смысле этого слова. Быть на краю неудобно, потому что на другой стороне нет никаких гарантий, кроме самых грандиозных, которые мы когда-либо могли бы получить. Вот примеры. Вы не будете оглядываться назад с сожалением. Сожаление тяжкий груз. Мы все испытывали это чувство, оно разъедает душу и заставляет думать о том, что могло бы случиться. Когда вы подойдете к краю, вы оглянетесь и поймете, что пошли в обанк, когда это было нужно. Так вы обретете внутренний покой, который мы часто ищем. Вы испытаете удивление и трепет. С одной стороны, край это порог, а с другой удивление и трепет. Это та жизненная сила, которая всегда была в нас, призванная воспламенить наше воображение. Что-то известное напротив заставляет скучать и убивает любопытство. Ваша жизнь приобретает смысл, Мы находимся здесь не для счастья, а для того, чтобы жить полноценной жизнью, Жизнь, которая важна и значима и прежде всего для нас самих. Вы найдете смысл, когда ступите за край. Это будет приключение всей вашей жизни. Приключение заставляет нас чувствовать себя живыми, и самое экстремальное находиться на краю. Это ни с чем не сравнимое чувство, потому что вы пишете историю о приключении, которое большинство людей испытают только изучая жизнь других. Вы почувствуете огромную уверенность в себе и доверие. Уверенность в себе, по определению Ральфа Уолда Эмерсона, это доверие, которое мы оказываем сами себе. Находясь на грани, вы начинаете полагаться на себя в мире, где все привыкли доверять другим. Вы сможете рассказать захватывающую историю. Мы все хотим, чтобы истории нашей жизни были достойны того, чтобы их рассказывали и запоминали. Всё, что мы сделали за наше короткое пребывание на земле, это наше наследие. Как понять, что вы на краю? Стоять на краю всё равно что смотреть на далёкий горизонт, который отделяет известный вам мир от новой реальности, которая вас ждёт. Вы можете почувствовать, что на этот раз все по-другому. Эти ощущения не похожи ни на что испытанное раньше. Крайние ситуации в вашей жизни могут складываться по-разному, но у них есть сходные черты. Вы чувствуете притяжение. Край манит словно магнит, потому что так и есть. Он призывает вас расти, становиться более яркой версией себя. Зачастую вы обнаруживаете, что движетесь к краю. Не имея ни малейшего представления почему. Вам больно. Ваша крайняя ситуация может произрастать из боли, и это прекрасно. Боль отличный мотиватор, призванный напомнить, что действительно важно. Вы не находите объяснений. Ваше обычное я любит всё аргументировать и разбираться, что к чему. Так вы оказываетесь в тупике. В этом случае однако логика не только побеждает, но и становится механизмом обратной связи, дает вам понять, что вы приближаетесь к краю. Вы слышите внутренний голос и должны идти, хотя не можете объяснить зачем. Это пугающе и прекрасно одновременно. Каждый шаг, который приближает вас к краю, укрепляет вас. Это великолепно, невероятно. Дерзко. Вы чувствуете в себе жизнь, смелость и уверенность. Вы осознаёте всё так ясно, как никогда раньше. Если бы у вас не было страха, вы осуществили бы задуманное прямо сейчас. Крайняя ситуация придёт вместе со страхом, и это замечательно, иначе это не было бы вашим преимуществом. Мы должны прекратить мыслить условностями. Если я боюсь, значит, должен отступить. Нет, только не здесь. Если чувствуете страх, Примите его. Дойти до края это одно дело. Направление определяется тем, что вы сделаете потом. На грани мы не испытываем недостатка в моментах. Нам не хватает мужества полностью погрузиться в них, перестать ждать или откладывать прыжок, пока дата в календаре не переместится с 9 на 0 или с 0 на 1. Или пока мы не получим следующее повышение или жизнь не станет чуточку спокойнее. Все эти уловки всего лишь страх, маскирующийся под логику, попытки придать смысл тому, что выходит за пределы истинного смысла. Вы прыгнете в новую жизнь только из одного места, и это определенно будет не ваша голова. Самым важным признаком того, что вы подошли к краю, будет порыв, который вы ощутите умом, телом и духом, сочетание абсолютной ясности и страха, от которого подкашиваются колени. И тем лучше, если вы достигаете края, когда вас поставили на колени. Если ваш край ставит вас на колени, это отлично. Лиза Николс чувствовала себя разбитой. Ей нужны были подгузники для малыша. Лизе 25 лет, отец ее ребенка сидит в тюрьме Лос-Анджелеса, жизнь безрадостная. Лиза подошла к банкомату, набрала пин-код и помолилась. Девушка хотела снять 20 долларов, но на экране высветилось сообщение: недостаточно средств. "Должно быть это ошибка", подумала она. Попробовала еще раз. "Должны же там быть деньги". На синем экране появилось все то же сообщение. На счете оставалось 11 долларов 42 цента. Лиза и прежде нуждалась живя на пособие. но это стало последней каплей. В тот вечер она вернулась домой и вместо подгузников два дня заворачивала новорождённого в плаценту. Унижение, испытанное в очереди в офис социальной защиты, не шло ни в какое сравнение со стыдом от того, что она оказалась плохой матерью. Девушка не могла смотреть крошечному сыну в глаза. Лиза оказалась на краю совсем неприятным. В тот вечер она поклялась своему сыну Джелани "Не волнуйся, желание, мамочка никогда больше не будет такой несчастной. С этими словами она подошла к своему краю вплотную. Это было новое чувство. С того момента она уже никогда не смогла бы оставаться прежней. В тот день вспоминала Лиза: "Для меня что-то изменилось. Я была готова". И, возможно, это прозвучит безумно, Я была готова умереть в своей старой версии, чтобы родилась женщина, которой я должна стать. Если крайняя ситуация возникает из боли, относитесь к ней с уважением. Нелегко, но иногда боль необходима, чтобы привлечь наше внимание, прояснить истинное положение, наметить новый путь и совершить прыжок. Конечно, при этом ощущаются потерянность и напряжение, но какова альтернатива? Если боль приводит к радикальному сдвигу и принятию решения, рожденному из уверенности, момент на коленях становится вдохновляющим. Это не значит, что мы всегда ищем падение, которое подтолкнёт нас к переменам. Психологи давно исследуют, что заставляет людей меняться и почему такие моменты, как в жизни Лизы, одних приводят к трансформации, а других так и оставляют в тупике. В большинстве случаев перемены вызваны тем, чего мы не хотим, а иногда они вдохновлены тем, чего мы действительно желаем. В любом случае важно, чтобы вы подошли к краю и сделали шаг. Совет: избегайте середины. Смелые решения в жизни происходят на периферии. Либо обстоятельства настолько ужасно, что вы не можете не измениться, либо вас так сильно притягивает мечта, что вы не можете ей не следовать. Где умирают мечты? Посередине. Определите сферу вашей жизни, которая должна трансформироваться. Будете ли вы исходить из боли от того, что остаетесь прежним, вдохновляться видением будущего или использовать и то, и другое? Главное сделать прыжок, и неважно каким способом. Прыжок требует принятия решения. Оно основано на убеждённости, что все части вашего тела находятся в равновесии. То, как вы попадаете в новую реальность, менее важно. Конечно, мы предпочли бы обновить жизнь в состоянии блаженства и вдохновения, потягивая свой любимый коктейль. Однако так случается не всегда. Так заведено, что в иные моменты мы будем совершать прыжки от чистой боли, признавая, что никогда не хотели бы испытать ее вновь, но мы проживаем и моменты крайнего вдохновения, когда нас зовет за собой мечта. В любом случае важен результат. Вы оказались вместе, где выбрали себя и свой новый путь, вы шагнули в неизвестность и пожинаете невероятные плоды. Почему вы слушаете эту аудиокнигу? Здесь нет случайностей. Вы слушаете эту аудиокнигу не просто так. Это жизнь для вас всё, и лучше держаться за неё всеми силами. Откладывать прыжок на день, неделю, месяц или год это слишком много. Каждый новый день беспощадно напоминает, что именно вы не сделали и где утратили частицу веры. Эти напоминания суммируются, и однажды вы понимаете, что живёте жизнью, от которой не терпится убежать. Если вы не совершите прыжок, будет только хуже. Тот голос, что звучит в минуты затишья, станет громче, даже если вы попытаетесь его заглушить. С каждой минуты вы упускаете возможность шагнуть вперед и стать тем, кем являетесь на самом деле. Никогда ставки не были так высоки, и я хочу, чтобы вы приняли это раз и навсегда. Сейчас не время идеализировать ситуацию, не время откладывать на потом. Вы здесь, только это и имеет значение. Это говорит о том, кто вы и чего хотите. Вы устали идти по привычному пути? В этом мире вера в лучшее будущее питает нашу удовлетворённость. Она побуждает нас принимать важные решения и позволяет спокойно спать ночью, зная, что мы движемся к своей мечте. Один из способов изменить это убеждение представить, куда вы придете через год, три и пять лет, если будете идти по нынешнему пути. Задайте себе следующие вопросы. Когда вы представляете себе свое будущее, вы взволнованы и вдохновлены? Видите ли вы более прекрасную и смелую версию себя, возвращающуюся к жизни? Есть ли надежда, возможность и рост на горизонте? Если на любой из этих вопросов вы ответите нет, произойдёт нечто потрясающее. Значит, вы готовы относиться к себе честно, а это и есть первый шаг к изменениям. Вы устали чувствовать, что застряли на одном месте? Мы все ощущали себя увязшими Это подрывает силы. Такую горькую пилюлю трудно проглотить. Нас манит нечто большее, но мы остаёмся на прежнем месте. Это влияет на каждую часть нашей жизни. Мы хотим большего, но просто не знаем, как этого добиться. В какой сфере жизни вы застряли или оказались в тупике? Вы устали от того, что в мыслях смелы, но ничего не делаете? Никогда еще информация о бизнесе, успехе, саморазвитии и достижении лучшей жизни не была настолько доступной, как сейчас. Тем не менее, многие люди, кажется, способны отвергнуть прежние принципы, но им чего-то для этого не хватает. Вы не хотите просто знать, что нужно для смелых действий, вы здесь, чтобы быть смелым. Волновала ли вас недавно возможность перемен или несколько недель либо месяцев вы просыпаетесь без такого ощущения? Вы устали от того, что окружающие говорят вам: "Будь реалистом". Не каждый готов принять ваш прыжок и ваши мечты. Иногда самые близкие будут пытаться сбить вас с пути, чтобы вы оставались в безопасности. Многие не согласятся с вашим путем, но вы должны быть готовы игнорировать их и прислушиваться к себе. Я дам некоторые инструменты, которые помогут вашему росту, а не будут сдерживать. Есть ли у вас мечта? призвание, видение, которое вы боялись раскрыть, или другие говорили вам, что оно не имеет смысла. Вы совершили прыжок в прошлое и удерживаетесь там. Вы помните, как делали большие прыжки в жизни? Возможно, вы уже открыли бизнес и пошли на большой риск, чтобы получить внушительные награды, но теперь это кажется далеким воспоминанием, и вы откладываете следующий прыжок, который зовет вас. Чувствуете ли вы, что потеряли смелость вашего первого прыжка и что вам не хватает смелости, чтобы сделать следующий шаг? В вашей жизни чего-то не хватает, и вы не знаете, чего именно. Вы чувствуете это всеми фибрами души. Чего-то не хватает, но вы не понимаете, что делать с этим чувством. Есть ли у вас ощущение, что вы не там, где должны быть, что вы не можете установить с собой связь? Если какая-то из этих причин находит у вас отклик, вы слушаете нужную аудиокнигу. Инсайты переоценивают. Вы уже знаете, что делать. Вы находитесь на пути к выполнению первой части любого прыжка. Честно скажите, где находитесь сегодня? Не стоит недооценивать силу этого признания. Нас приучили маскировать крайние ситуации и даже откровенно лгать о них. Нам неловко смотреть в лицо самим себе, да даже правдиво ответить собеседнику, как прошел наш день. Это отсутствие ясности лишает нас столь необходимой силы для изменения обстоятельств. Возможно, вы также думаете, что находитесь здесь для оптимизации своей жизни и бизнеса, достижения экспоненциальных результатов. Все это тоже начинается с честности. Независимо от того, чего вы уже достигли, за углом всегда нас ждет прыжок на новый уровень. Это прекрасная игра жизни, своеобразный танец между тем, кто мы есть сегодня, и тем, кем мы становимся. Вы уже знаете, что делать. Вот почему грош цена любым инсайтам. Но прежде чем вы определитесь, где сделать прыжок в новую жизнь, надо избавиться от того, что мешало вам на пути. За то, что вас сдерживало, вы заплатили самую высокую цену. Ваши мечты Итоги. Ваш прыжок внутри вас, смелый шаг, который вы не совершаете и не принимаете, мешает вам получить удовольствие от жизни и достигать выдающихся результатов. Вы принимаете решение, когда оказываетесь в крайней ситуации. Неважно, исходит оно из разрушительного болевого момента или вдохновения. Имеет значение только одно: вы берете на себя обязательство измениться. Укажите реальную причину, по которой вы здесь. Обычно мы знаем, что делать, но всё равно находим причины, почему сейчас не самое подходящее время для перемен. Определите, почему вы здесь и что конкретно вы ищете. Мощный рывок. Какой момент вы можете назвать критическим? Какую большую, смелую, дерзкую мечту вы держали в секрете? Какие обстоятельства вашей жизни должны измениться? Будьте конкретны и предельно честны с собой.